Глава 1337 «Что это?» «Ваш приказ, принцесса Тенет!» — прокричал Хаджар, пока большинство еще не успело прийти в себя. «Вы приказали взять в плен принцессу Эдлет, дабы это не успели сделать люди гадат Глада, но я не понимаю дальнейших моих действий». «Что?» — Тенет выглядела максимально растерянной. «Да и как тут не быть растерянной?» когда несколько десятков тысяч гномов и других разумных смотрят на тебя в полном шоке. И при этом кто-то рядом говорит что-то совершенно далекое от разумности. Принцесса Тенет приказала взять в плен принцессу Эдлет, чтобы этого не успели сделать люди вождя? Что может звучать абсурднее, чем это? Но тем не менее на мгновение гора Рубина застыла, и этого было достаточно. «Заидлет, каменный молот!» — прозвучал воинственный клич. «Мы свергнем узурпатора! Свободу ремесленникам!» Первым на лестницу выбежал Албаудун. Скинув с себя коричневую хламиду, под которой он скрывался все это время, обнажив топоры, окутанный пламенем, он помчался в сторону вождя, безоружного, Держащего в руках лишь ключ. «Свободу ремесленникам!» Едва леднестройным хором ухнула пещера, И еще десятки удунов и простых гномов, Также скинув с себя хломиды, За считанные мгновения превратили площадь празднеств В настоящий очаг чистого хаоса. Кто-то с кем-то начал сражаться, Полетели камни, Вспышки энергии, как недавние фейерверки, закружили в каком-то жутком хороводе. Земля под ногами Хаджара дрогнула. Прямо с площадки, с многометровой высоты, спрыгнул Дагл Уден. Какого бы мнения о нем ни был Албадурд, и как бы чиновник ни выглядел в нынешние дни, но когда-то он был довольно силен что и чувствовалось в его доминирующей позе и двух топорах, практически полностью идентичных тем, что держал Албаудун. «Верные удуны!» — вскрикнул он. «Остановите их!» Десятки воинов, которые все это время сдерживали ломящуюся к пирамиде толпу, развернулись и помчались на лестницу. Но первые же из них, чья рука коснулась ступени, упал с дымящейся дырой в спине, а в древнем камне аккуратно против его сердца сверкала искрами стрела с длинным белым оперением. «Смерть близко!» — взявил Гай. Раскручивая свою исполинскую секиру, он, закованный в доспехи овеянный энергии смерти, врубился в толпу у дунов. «Надеюсь, ты нас не заждался, чужак!» Абрахам орудовал своими кинжалами и саблями с такой скоростью, что казалось, будто у старого вора несколько рук. Так легко он убирал их обратно в ножны, меняя сочетание оружия с нереальной прытью. Его прикрывала иция, которая сосредоточенно и методично расчищала боевым хлыстом достаточно пространства для маневра своих соратников. В работе этой троицы за милю были видны слаженность и опыт десятков подобных битв. А учитывая, что откуда-то из домов второго этажа, в прорывающихся сквозь их барьер у дунов, летели стрелы молнии, то пробиться через такую преграду было практически невозможно. «Простите, принцесса Тенет, — Хаджаржа Хаджаржа отыгрывал свою роль как нельзя лучше». Сказывался десятилетний опыт в роли балаганного актера-уродца и музыканта в борделе. «Я больше не могу выполнить ваш приказ. Мой долг — защитить вас в этой непростой ситуации». И, рассекая воздух мечом, Хаджар мгновенно переместился за спину принцессы Тинет. «Действовать надо было стремительно». Первое потрясение уже прошло, и вокруг тенет распускался бутон ее исполинской силы. Под таким давлением никто из присутствующих не смог бы пошевелить и пальцем. «Это для вашего же блага», — произнес Хаджар, в чьих пальцах застыла каменная игла. «Ваша сила может обрушить эту гору и погубить нас. Это для вашего же блага». И, надеясь, что они с Эденом и Шэнси все просчитали верно, Хаджар вонзил каменную иглу в спину тенет. Принцесса вскрикнула. По ее белоснежному платью зазмеилась тоненькая хищная струйка крови. Разумеется, это никак не сравнится с тем отравленным кинжалом, но Хаджар чувствовал, что теперь они квиты. Особенно, учитывая, что аура тенет. И ее истинное королевство с глубочайшими мистериями меча схлопнулись так же неожиданно, как и развернулись. Что это? с хрипом произнесла она. Заклинание Эдена, шепотом произнес Хаджар. Не беспокойтесь, оно продлится не дольше одного дня. И если умрете вы, то умру и я, моя жена и мой нерожденный ребенок. Так что не беспокойтесь из этой переделки мы выберемся целыми мой отец вы предоставите ему технику пути среди звезд и на произошедшее здесь ему будет плевать во всяком случае до тех пор пока он не решит поработить гномов сделав из них личных кузнецов и это было чистой правдой может изначально союз с гадат гладом имел какое-то значение для императора, но теперь Когда на горизонте маячило многократное усиление Рубинового дворца, то, в лучшем случае, ему будет плевать. Но не плевать было жителям под горой и их принцессе. «За свободу!» — выкрикнула принцесса Идлет. Ее аура адепта безымянной ступени средней стадии развернулась в полный рост. Точно так же, как и истинное королевство каменного меча. Именно меч она и выхватила из-под подола своего платья. Хаджар прежде не видел и не слышал, чтобы гномы пользовались мечами, тем более каменными. Но, несмотря на предрассудки и то, из какого материала был сделан этот клинок, Хаджар даже на таком расстоянии ощущал мощь артефакта. Мощь, которая превышала ту, что излучали его броня Зова и черный клинок. Это было оружие звездного уровня. Первый подобный артефакт, который Хаджар увидел в своей жизни. Впрочем, не особо удивительно, что встретил он его в Рубиновой горе. В месте, где живут лучшие из кузнецов и артефакторов. Принцесса, оттолкнувшись от пьедестала, взмыла в воздух. Из ее глотки вырывался какой-то дикий и необузданный, полный чистой и пылающей ярости боевой клич. И одновременно с ним ее меч из твердокаменного вдруг обернулся полосой пылающей лавы, а пламя, взвившееся вокруг принцессы, протянулось на многие метры вверх. Техника Удунов Хаджар различил шепотки, волнами прокатывающиеся по застывшей толпе. Сражающиеся, дерущиеся, толкающиеся, они застыли, чтобы лицезреть происходящее на вершине пирамиды. Женщина не может учить технику удунов. Это оскорбление каменных предков. Но, кажется, принцессе было плевать». Ее пламя, слившееся славой меча, представляло собой удар, сравнимый по мощи с одним из лучших ударов Хаджара. Все же оружие звездного уровня нельзя недооценивать, как нельзя недооценивать вождя, способного едва ли не поработить целую нацию. Нисколько не церемонясь, Гадат-Глад подкинул драгоценный ключ Едва ли не точно так же, как и недавно принцесса, выхватил из-под одежд двуручный топор. Одновременно с его замахом вокруг лезвия закружились каменные вихри, полные бритвенно-острых осколков. Но старик Эден лишь единожды ударил посохом о землю, как камни, еще недавно бывшие верными соратниками вождя, обернулись против него, и вонзились в тело гнома. Вождь упал на правое колено. Вместе с кашлем из его глотки вырвались кровавые комки, точно такие же, как и у старика Эдена, пошедшего против воли тех, чьи истинные имена он использовал. — Умри! — закричала принцесса и обрушила огненный меч на шею вождя. И одновременно с тем, как голова узурпатора покатилась по ступеням, все стихло. Все звуки, словно обезглавленные так же, как и вождь, застыли, замерли, стихли, но лишь ненадолго, чтобы уже вскоре взорваться титанической гранатой. И будто буря ударила по спинам гномов, сшибив их с ног. Она повалила на спины гигантов и разметала щепками людей-птиц. Огромная тень накрыла собой всю площадь, и животный рев прокатился по окрестностям. Хаджар!